Глава четвёртая Внезапно темнота перед глазами развеялась, и мы оказались неподалёку от какого-то высокого особняка. Холодный воздух неприятно коснулся кожи. Я как-то и не думала что-нибудь накинуть на себя. Собственно, я думала, что мы переместимся сразу в помещение. О том, что нужно одеться теплее, никто не предупредил. Райан глубоко вздохнул, снял мантию, украшенную золотым узором, и, не спрашивая, накинул мне на плечи. Пусть он и не слишком делился своими планами, но был весьма заботлив. Это внушало определенную надежду, что работа будет не такой уж нелегкой. Ткань мантии была приятной, и я моментально согрелась. По телу разнеслось приятное тепло. Сдается мне, на нее специально было нанесено какое-то заклинание. Весьма удобно. Хотела бы я иметь подобные вещи. Мы шли через сад, мимо различных скульптур и фигур, выполненных из растений в виде различных диковинных животных. Неподалеку шумели фонтаны, вдалеке белели какие-то строения. Кто-то немало потратился на имение. «Это загородное имение советника императора. Его сейчас здесь нет, но он проучил своим слугам как следует позаботиться о вас», — пояснил Райан. «Вы могли бы поместить меня в один из своих домов. Заметила я. «Это было бы слишком рискованно», — ответил принц. «Вам сейчас как никогда нужно беречь репутацию». Наконец мы оказались у двери, которая сразу открылась перед нами, зашли в помещение. Нас уже ждал худой высокий мужчина с седыми волосами. «Ваше высочество, Миледи», — сказал он, низко поклонившись. «Я дворецкий, Астин Рамс». Хозяин приказал позаботиться о даме со всем возможным гостеприимством. Райан кивнул и повернулся ко мне. «Что ж, скоро увидимся. До встречи». «Если честно, хотелось бы, чтобы эта встреча уже произошла на нашей свадьбе. Чем быстрее это случится, тем скорее я выполню контракт». Райан передал дворецкому мои вещи и поспешил к выходу. «Я покажу вам комнату, леди». — сказал дворецкий и направился вперед по коридору. Я поспешила следом, старательно подавляя зевоту. Спать хотелось неимоверно, так что я жаждала скорой встречи с кроватью и подушкой. Но, увы, пришлось поблуждать, в том числе несколько раз подняться по лестнице. «Это лучшие покои», — указал дворецкий на дверь, украшенную искусной резьбой. Я поспешила к ней. Сейчас уж хоть какую-то комнату, в идеале, с кроватью. Но боюсь еще немного, и это будет необязательно. «Госпожа, подождите!» — крикнул дворецкий, когда я коснулась ручки. «Подождать?» — переспросила я. «Дверь передо мной уже открылась». «Вход в покои должен быть под магической защитой. Ключевой, похоже, должен быть. Опять кто-то из служанок забыл запереть дверь. Выясню, кто» он будет наказан». Ничего страшного же не произошло, попыталась я успокоить дворецкого, но это не помогло. Жаль, похоже, кто-то явно будет наказан зря. Потому что никто не забывал запереть дверь с помощью магии. Я сама ее открыла. Это был мой дар, которым даже не нужно было толком учиться пользоваться. Возможно, это было связано с тем, что я из другого мира. Правда, я бы предпочла чтобы этих способностей не было. Потому что это оказался и дар, и проклятие в одном флаконе. Дар, потому что когда-то именно это помогло сбежать от человека, утащившего меня в этот мир. Мой похититель запирал все магические замки. Проклятием же это оказалось потому, что очень многие хотели иметь в распоряжении подобный талант. Я, можно сказать, ходячая магическая отмычка — Неважно, какой силы установленная защита. Дверь передо мной, шкатулка либо хранилище. Я могла открыть все, что угодно. Прямо человек-находка. Но я отлично понимала, что кроме тех, кто меня с удовольствием бы использовал, могли быть и те, кто предпочел бы, чтобы обладателя таких способностей и вовсе не существовало. Слишком опасным это было бы. Я же могла не только открывать банковские хранилища, но и тюремные камеры. Перспективы здесь были огромные, ибо магическую защиту считали самой надежной. Так что, узнай кто-то из государственных мужей о моей тайне, меня бы вполне могло не существовать. На мгновение усмехнулась про себя. Как раз сейчас был один такой опасный человек в моем окружении. Мой наниматель Райан. Как принц он обязан думать о безопасности своего государства и устранять любую угрозу. Немного даже забавно, что он же и ключ к моей безопасности. Ибо после того, как выполню контракт, я получу полную неприкосновенность от любого произвола со стороны короны и имперских чиновников. Одно из самых замечательных условий в контракте». Погрузившись в мысли, я как-то и не заметила, что дворецкий ушел, и я осталась в комнате одна. Не особо разглядывая обстановку, я сняла платье и легла в кровать. Перед тем, как закрыть глаза, помолилась всем известным богам, чтобы в этот раз никто не помешал выспаться. Уснула мгновенно. Кажется, прошло несколько минут с момента засыпания, как я почувствовала, что меня трясут. Естественно, резко вскочила на ноги. Чем, кажется, напугала молоденькую горничную. Та ж сразу бросилась извиняться. Что поделать, с такой вот у меня реакцией, вызванной неспокойной жизнью в этом мире. Надо отучаться. Как никак мне скоро во дворце жить, там явно слухи поползут. Горничная, ее звали Эносми, предложила помочь в одевании, от чего я была вынуждена отказаться. А вот предложение позавтракать в своих покоях весьма порадовало пока у меня не было желания идти в столовую и осматривать дом, в котором я оказалась. Собственно, не хотелось, чтобы на меня пялились. А это точно будет, потому что само выражение лица Эносми говорит о том, что девушку сильно мучает любопытство. С накрытием стола девушка справилась быстро. Вот только я заметила, что у нее буквально дрожат руки. Она чуть не пролила чай мимо чашки. Оставалось загадкой, как она его не уронила. «Что-то случилось?» — спросила я. «Может быть, девушке какая-то помощь требуется?» Когда я попала в этот мир, мне дико повезло с людьми, которые приходили на помощь. Иногда они даже не спрашивали, нужна ли она, за что я была благодарна. Когда-то мне было довольно-таки сложно просить о помощи, я была слишком испугана. «Нет-нет», — покачала головой девушка. Но ее голос дрожал и всё же тебя что-то беспокоит. Говори, не стесняйся». Кое-что случилось. Девушка на мгновение поджала губы. «Простите, про это велено не спрашивать, но вас привёл сюда сам принц?» Она посмотрела на меня, и в глазах мелькнул страх. «Да», — ответила я как можно спокойнее, стараясь показать, что я не против расспросов. Собственно, я сама надеялась поговорить с девушкой. Увы, в другом мире все-таки больше узнаешь из разговоров, чем из книг. Он меня спас. Я поделилась с девушкой ранее заготовленной историей нашего знакомства. Наш принц — такой завидный жених. Несколько принцесс надеются, что именно он станет их мужем. Восхищенно заметила горничная. Интересно. Если иностранные принцессы о нем грезят, то почему я понадобилась? Одна из них его настолько своей внешностью или поведением напугала? Представила эту картину, мысленно похихикала, затем отбросила мысль. Нет, это мелочно. Мне кажется, Райан бы женился на девушке, которая не соответствует его вкусу, если ему это необходимо. В конце концов, ему, меня и мой замечательный характер терпеть год. Хотя он еще про характер Не в курсе. Но почему-то я уверена, здесь что-то другое. Закончив разговор о принце, Эна смея поделилась новостями, что простолюдинам разрешат учиться не только на бытовом факультете, если позволяет талант. Более того, сейчас будут организованы проверки магического дара у всех в стране. Интересные и неожиданные новости. Получается, случись это раньше, я бы могла в самую настоящую Академию магии поступить. После обсуждения этой замечательной новости я вытащила из сумочки карточку, которую дал принц. Надеюсь, Эносми знает, что это за место. Слишком меня напрягают слова Райна, что это мое наказание за то, что бросила в него книгу. По идее, он мне ничего серьезного не сделает, не в его интересах, но уж слишком у него своеобразный характер. Эносми не имела ни малейшего понятия, что могло быть расположено по этому адресу. По ее словам, там не было ничего особенного, разве только заброшенное здание. Да и сама улица была окраиной. Что ж, Райан явно старался, чтобы меня ждал сюрприз. И я никак заранее не смогла предугадать, какой. Решила все же отправиться по адресу сразу после завтрака. Чем раньше встретишься с тем, что заставляет тебя нервничать, тем больше сбережешь нервных клеток. Кроме того, вряд ли это что-то страшное. Принцу выгодно, чтобы я была жива. Мне вновь выделили охрану и в этот раз карету. Только мой извозчик тоже ничего не знал о месте, лишь слегка скривился, никак не объяснив своей реакции. Подъехали на место. Действительно, какая-то заброшенная постройка, весьма старая. На стены смотреть страшно. Впрочем, и как и на само здание. Оно кажется каким-то ветхим. Оконные рамы вот-вот выпадут да и неподалеку от дома валяются битое стекло и всякий мусор. Но что интересно, неподалеку была припаркована солидная на вид карета. Может быть, тот, кто оставил ее, и вовсе не сюда собирался. Но слишком уж она выбивается на фоне всей довольно неприметной улицы. Интересно. Вышла из кареты и направилась с охранниками ко входу. Там они заявили, что согласно приказу принца должны остаться снаружи. Вздохнула, но все-таки решила идти. Согласно контракту, принц не имеет права пытаться намеренно меня убить, если я не нарушаю пунктов самого договора, чего я точно сейчас не делаю. Эх, все-таки занятный у нас контракт. Каково же оказалось мое удивление, когда за дверью обнаружился довольно просторный светлый зал с несколькими хрустальными люстрами, шахматным паркетом и довольно дорогой мебелью. Повсюду были расставлены уютные диванчики, обитые синим бархатом и изысканные резные журнальные столики. Собственно, ветхие на вид дверь и окна внутри оказались совсем другими, сделанными из красного дерева, да и сами формы окон не совпадали. Очевидно, на здание наложена магическая иллюзия. Вопрос только зачем? Что удивило меня больше, чем обстановка, это количество разодетых дам различных возрастов. Некоторые из них точно принадлежали к знати. Я узнала их по фотографиям из газет. Но все они, как одна, сверлили меня удивленными взглядами, особенно останавливаясь на моей одежде. «Это что еще здесь делает?» Услышала я шепот откуда-то. «Кажется, это молоденькая блондинка, стоящая с другой девушкой в углу». Хороший вопрос. Определённо хороший. Я бы сама хотела узнать, что здесь должна делать. Одна из женщин постарше, на вид почтенная Матрона, лет пятидесяти, одетая в бордовое платье, вышла вперёд. Девушка, вы, похоже, ошиблись адресом. Приветствую вас, леди. Отвесила я поклон. Всё-таки правила приличия надо соблюдать, даже если твой собеседник делать этого не намерен я уверена, что не ошиблась». «Вам здесь точно делать нечего», — заявила вторая женщина, чуть постарше, возле которой стояла юная девушка, судя по похожей внешности, дочь. «Вас даже не примут», — заверила та. «Вы зря время теряете», — донеслось откуда-то. «Что ж, скоро узнаем. В любом случае, это мое время», — спокойно ответила я, пожав плечами. «Слабоватая месть за книжку у Райна. Это он так надеялся меня напугать? Он просто никогда не работал в бухгалтерии. Порой там некоторые готовы растерзать, когда не удается убедить, что им положено больше, либо когда срочно, обморочно нужна справка. Человек из моего мира явно стоит пугать не так». «Да на нее даже внимания не обратят», — произнесла первая. Остальные же дамы решили хранить молчание к моему большому сожалению. Я бы очень хотела узнать, для чего мы здесь собрались. Вдруг мне это не нужно? Нет, конечно, обычно очереди стоят за чем-то хорошим, но незнание меня беспокоит, мягко говоря, выбивает из колеи. Если задуматься, поручение принца я выполнила. На место прибыла. Ничто не мешает мне развернуться и уехать назад. Ничто?» кроме любопытства и гордости. И то на последнее можно было бы плюнуть, какое мне дело до того, что обо мне подумают незнакомые люди. Правда, с учетом планов принца, с этими дамами мне, скорее всего, еще предстоит столкнуться. Издалека послышался шум, и одна из красивых резных дверей открылась. Точнее, ее верхняя часть. В дверном проеме показалась женщина в строгом платье, Волосы скрыты чем-то напоминающим чепчик. Взгляд строгий и хмурый. Сразу раздался шум и гвалт. «Спокойнее, дамы. Тише. Есть кто-нибудь, кто прибыл по приглашению?» Раздалось расстроенное фырканье. «Интересно, чье это должно быть приглашение? И как оно выглядит?» «Впрочем, у меня тут же появилась догадка. Уж больно красивую карточку мне дал принц». «Это...» Спросила я, подняв ее вверх. Наверное, правильнее подойти ближе, но, увы, плотное окружение барышень не давало так близко подобраться. «Подойдите ближе». После этих слов женщины расступились передо мной, открыв дорогу. Похоже, они не хотели злить новоприбывшую. Я прошла вперед, вручила женщине в руки. «Да, все верно» ответила женщина и открыла дверь передо мной. «Идемте». Пока поднимались по лестнице, я молчала, но, увидев верхний этаж, мгновенно поняла, зачем я здесь. Что могу сказать? Я хочу убить Райна. Пусть сейчас мне нельзя этого сделать из-за контракта. Я сделаю это при первой возможности.